Глава четвертая, семидесятая. От ненужных побед остается усталость, Если завтрашний день не сулит ничего. Андрей Макаревич, группа «Машина времени». За мелодию не ручаюсь. Песня «Флаг над замком». <музыка> Пик всенародного подъема рок-движения пришелся на 1970-1972 годы. Это было начало десятилетия, и все связывали с этим самые радужные надежды, вспоминает Градский. Однако в действительности случилось немного по-другому. Сейчас принято считать 70-е годы, если и не потерянным десятилетием, то, по крайней мере, десятилетием проведенным в дремоте, для кого-то сладкой, для кого-то кошмарной. Наш рок существовал все эти годы тоже, на удивление, тихо, чего вовсе не предвещало бурное начало десятилетия. Сегодня самый лучший день, пусть реют флаги над полками, сегодня самый лучший день, сегодня битва с дураками. Когда последний враг упал, труба победу проиграла, лишь в этот миг я осознал, насколько нас осталось мало. Это строки из популярнейшей песни «Машины времени» своего рода рок-гимна начала 70-х. Финальная фраза неожиданно оказалась правительской. Хотя большой битвы не произошло, половодье бойцов рок-н-ролла стремительно схлынуло. Десятки, если не сотни групп, распались. Создавать бит-клубы уже никому не приходило в голову, и даже славные боевые подруги повыскакивали замуж или переориентировались на более солидную клиентуру. В Москве осталась дюжина активных рок-групп, которые выступали совершенно неофициально, но практически на почти профессиональной основе и зарабатывали очень приличные деньги. Работой их обеспечивали так называемые менеджеры. Никто из них не имел ни малейшего отношения к легальным концертным организациям. Однако они состояли в знакомстве с администрацией многочисленных маленьких клубов и домов культуры, которых в Москве буквально сотни, где и проходили подпольные сальшина. Менеджмент был несложным. Арендовался зал и распространялись через своих ребят самодельные билеты. Если учесть, что вместимость среднего зала составляла порядка 400 мест, а цена билета колебалась от 2 до 5 рублей, то выручка оказывалась не такой уж мизерной. Музыкантам, как правило, доставалась меньшая часть, однако и их гонорары намного превосходили сотенную сумму, которая еще недавно казалась пределом мечтаний. Время от времени кто-то из менеджеров попадал под суд. Членам групп приходилось давать свидетельские показания. Вся система была довольно гнилой, однако рок-концерты благодаря ей происходили. И на том спасибо. Фаворитами московских сейшенов середины 70-х Были несколько групп. Удачное приобретение во главе с гитаристом-вокалистом Александром Беловым ориентировались на англо-американский блюзовый репертуар. Не путайте с другим, более молодым Алексеем Беловым, игравшим на гитаре у Давида Тухманова «Москва» и Стаса Намина «Парк Горького». Это была самая горячая и заводная из групп. Белов обладал неподдельной блюзовой мимикой и в импровизациях часто доходил до полного экстаза, по мучая свою гитару, не пуская пену изо рта. Я знал все их номера наизусть, но продолжал ходить на концерты, поскольку в удачном приобретении пульсировали настоящий, живой дух и сумасшедшая радость рок-н-ролла. Надо сказать, что Белов не знал английского языка, и это придавало его пению дополнительный шарм. Для солидности удачное приобретение исполняли несколько собственных джаз-роковых пьес, но, кажется, это не доставляло им особого удовольствия. Другими популярными англоязычными группами были «Рубиновая атака», исполнявшая текущие западные рок-хиты, и «Аракс», копировавшие «Битлз» и «Сантану». Позднее они стали писать свои песенки в том же плане. Большой успех имела и группа «Високосное лето». Как следует из названия, она появилась на свет летом 1972 года. Ее возглавляли гитарист Александр Ситковецкий и органист-вокалист Крис Кельми. Это были серьезные ребята. Они начали играть арт-рок-музыку, очень популярную среди фанов, но до тех пор не звучавшую у нас живьем. Високосное лето сделали рок-обработки нескольких классических пьес, а также исполняли написанные ими самими композиции и песни с английскими текстами собственного сочинения. Я случайно оказался на их первом большом концерте в университете зимой 1973 -го и предрек группе «Большое будущее». Ошибиться тут было трудно, поскольку культурного року у нас тогда больше никто не играл, не считая Арсенала, который в 1976 году ушел в филармонию. Нельзя не упомянуть и «Цветы». Таково было название первой группы Стаса Намина. намин скромно поквакивал на электрогитаре и привлекал к себе значительно меньше внимания, чем импозантный басист Лосев, или маниакальный ударник Юра Фокин. Фокин, считавшийся лучшим барабанщиком в Москве, эмигрировал в США и после неудачных попыток пробиться в мире рока ушел послушником в православный монастырь. Строго говоря, Стас никогда и не притворялся выдающимся музыкантом. Однако он вправе претендовать на лавры самого действенного рок-менеджера и тонкого политика хотя злые языки сводят все только к высоким родственным связям. Пройдя детскую стадию копирования, цветы быстро сменили курс и запели по-русски. В то время как все остальные рокеры считали отношения с официальными инстанциями делом абсолютно безнадежным, Намин направил свои усилия именно в это русло. Странно, но это принесло результат. Государственная фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила два сингла цветов. В каком-то смысле это были первые советские рок-пластинки. Песенки там были простенькие и сентиментальные, но все же по звуку и натуральности голосов они отличались от конвейерного потока продукции ВИА. Экземпляров было продано много. Так русскоязычный рок впервые дошел до глухих окраин. Бесспорной группой номер один того периода, однако, была машина времени. Как исполнители, они не очень впечатляли. Играли элементарно, Андрей Макаревич пел носовым голосом, немного похоже на Дилана, и очень скованно держался на сцене. Их музыка по-прежнему сильно отдавала Ливерпулем, косметически припудренным под хард-рок. Несколько красивых мелодий, а в целом ничего особенного. Но все это и не имело большого значения. Ибо реальная миссия «Машины времени» состояла совсем в другом. а именно Заставить людей думать. Разумеется, над текстами песен. Знаменитый банальный вопрос. Так чем же русский рок отличается от западного? По-видимому, так и останется без вразумительного ответа, если мы будем говорить о музыке. В самом деле, похоже, что до сих пор, несмотря на эпизодические попытки, русские рокеры, в отличие, скажем, от немцев, так и не создали самостоятельной музыкальной концепции. С начала 60-х до середины 80-х у нас звучит приблизительно то же самое, что и везде в мире, с легким славянским акцентом, конечно. Непопулярный в 70-х флирт с фольклором, так называемые обработки народных песен, не модное в последнее время увлечение теориями и практикой постреволюционного искусства, Нечистушечное ерничество русского рока не принесли пока по-настоящему убедительных результатов. Однако, если мы взглянем на второе измерение рока — содержание песен, то тут обнаружится множество различий и достаточно радикальных. Первым, а потому и наиболее влиятельным дизайнером этой своеобразной словесной школы советского рока и был тогдашний студент архитектурного института Андрей Макаревич. Так в чем же выражается это «иное»? Во-первых, тексты в русском роке вообще играют более значительную роль, чем в западном. Причинами этого могут быть и осознание советскими рокерами своей музыкальной вторичности, и их более слабая техническая подготовка, И тот факт, что коммерческое, танцевальное начало в роке у нас никогда не преобладало, а больше ценилась некая идея. Всему этому, включая исполнительскую некомпетентность, дала начало машина времени. Во-первых, я беру на себя смелость утверждать, что чисто литературный уровень текстов у нас в среднем выше, чем на Западе. Рок-лирика имеет здесь прямую связь с академической поэзией, и сильно напоминает последнюю по стилистике и лексикону. Наверное, это объясняется тем, что серьезная поэзия в СССР вообще очень популярна. Многие книги стихов становятся бестселлерами, а особо модные авторы, скажем, Вознесенский или Евтушенко, иногда практикуют чтение своих произведений в переполненных дворцах спорта совсем как рок-звезды. Еще в конце 50-х у нас появились и всенародно прославились так называемые «барды», Поэты-интеллектуалы, певшие свои стихи под гитару.